Тогда вне себя от гнева Ричард восклицает, «Нет, я не успокоюсь до тех пор, пока моя белая роза не станет красной от теплой крови ланкастеров». Под знаменем этих двух мирных цветов разгорается страшная, ожесточенная, братоубийственная война, которая длилась более 30 лет. Она была крайне кровопролитной и отличалась большой жестокостью как с той, так и с другой стороны. Исторические кусты, с которых были сорваны эти две розы, увы, не оставили для нас своего потомства, но молодая поросль в парке Темпль, может быть, еще сохранила их соки. В этом прекрасном парке до сих пор устраиваются выставки садоводства. Впоследствии, в память об этой трагедии, английские садоводы вывели особый сорт розы, получивший название Ланкастер-Йоркской и отличавшийся тем, что на одном и том же кусте есть и белые, и алые цветы. Однако ознаменовавшие свое вступление в Англию печальными событиями царицы цветов незамедленно превратиться во всеобщую любимицу. Служав сначала лишь отличительным знаком актеров, которые по предписанию королевы Елизаветы могли находиться вне театра в обыкновенном платье, но с обязательной розой на башмаках, цветок вскоре стал принадлежностью костюма всех щеголей и щеголих Англии. Щеголи носили розу за ухом. Причем чем крупнее был цветок, тем больше было в этом шику. Роза носилась не только летом, Но и зимой, а так как в зимнее время в те времена живая роза была большой редкостью, то людям со средним достатком приходилось заменять живой цветок искусственным. Вскоре с живой розой за ухом стала появляться и сама королева Елизавета. С такой розой одно время даже чеканили ее изображение на серебряных монетах. Роза сыграла своеобразную роль и в жизни королевы Виктории. Рассказывают, что когда приехавший в Англию свататься за Викторию, и, между прочим, очень понравившийся ей принц Альберт Кобургский появился на данном в ее честь с балу, то Виктория в знак своего к нему расположения отколола от корсажа искусственную розу и передала ему. Очарованный таким вниманием принц пришел в восторг, и, не найдя на своем фраке петли, куда бы можно было прикрепить драгоценный подарок, не мешкая, сделал трочинным ножом на фраке, как раз против сердца, крестообразный Надес, куда и воткнул подаренную розу. Эта находчивость и цена, которую он придал ее небольшому знаку внимания, окончательно приняли Викторию и решили ее участь. Она согласилась на сделанное ей принцем предложение и стала его женой. Наконец, роза была и последним цветком, унесенным из этого мира столь любившим розы королем Эдуардом VII. Умер в 1910 году. Прощаясь с ним навеки, когда он лежал в гробу, вся в слезах королева Александра вложила мужу в руку чудную белую розу. Роза в Германии и России В Германии роза, шиповник, стала известна еще во времена язычества. В древнегерманских сагах она посвящается царице неба Фриге, отчего до сих пор во многих местностях ее называют Фригадорн. Рвать ее позволялось только в пятницу, день, посвященный Фриге. Роза росла на места, где прежде были языческие капища и совершались кровавые жертвоприношения. Розой, согласно легенде, Пользуется также германо-скандинавский бог огня Локи при наступлении весны. Он смеется, и от его смеха холод убегает, снег тает, а земля покрывается розами. Роза играет важную роль и в сказании о Брунгильде, когда та, став одной из валькирий, долг которых был переносить души воинов, геройски погибших за Отечество, с поля битвы в Волгаллу, чертог убитых, нарушила данный ею обет и, вмешавшись в битву двух королей, помогла одержать победу тому из них, которому Вуотан, бог войны, предназначил погибнуть. В наказание за это разгневанный Вуотан подложил ей под голову ветку дикой розы с махообразными наростами, и Брунгильда погрузилась в глубокий сон, из которого ее могли бы вывести только прикосновение какого-либо принца, пожелавшего ее разбудить. Все события как бы служат прототипом существующего на сказке о спящей красавице, который в немецком варианте носит название «Дикая розочка». В это же время красная роза служит символом меча и смертельной раны, и поэтому в танцах меча, распространившихся позднее на севере и в центре страны, особенно в Гессене, розой называли также еще и так называемую крышу, образованную из мечей, поднятых над троном царицы праздника.